Алло, алло, квартира Трошкиных свердловского вызывает, кричал Трошкин женским голосом в телефонную трубку, но не из Свердловска, а со второго этажа профессорской дачи, из кабинета Мальцева. Трошкин подул, посвистил и погудел в трубку, потом радостно закричал уже своим трошкинским голосом: "Мама, здравствуй, это я. С наступающим. Позвони ко мне на работу, скажи, что конференция затягивается. Пусть Елена Николаевна возьмёт маски Усор у ханяна. Зайчиков, лисичек и кошечек. Волков и свиней не брать категорически. Запомнила?